Глава 4. Часть 4. Утром 9 июня 1940 года заплаканный генерал армии Жуков прибыл в Киев. И в тот же день наркомобороны маршал Советского Союза Тимошенко направил командующим киевским особым военным и одесским военным округам директивы о создании Южного фронта. Командующим фронта был назначен генерал армии Жуков. В состав Южного фронта вошли 5-я и 12-я армии из состава КОВО и 9-я армия из состава ОДВО. Всего под командованием Жукова в составе фронта было 13 корпусов, 10 стрелковых, 3 кавалерийских. Общее количество дивизий – 40, 32 стрелковых, 2 мотострелковых, 6 кавалерийских. Количество бригад – 14, 11 танковых, 3 воздушно-десантных. Усиления. 16 тяжелых артиллерийских полков РГК, 4 артиллерийских дивизиона РГК БМ большой мощности. Авиация Южного фронта. 45 авиационных полков, в том числе истребительных – 21, бомбардировочных – 24. Общая численность войск – 460 тысяч бойцов и командиров, 12 тысяч орудий, 3 тысячи танков, 2 тысячи самолетов. Сосредоточив такую мощь на границе Румынии, Сталин потребовал возвращения Бессарабии и Северной Буковины. Южный фронт Жукова был готов сокрушить Румынию, но воевать летом 1940 года не пришлось. Правители Румынии были свидетелями блистательных побед Красной Армии в Финляндии и давали себе ясный отчет, что лучше Сталину уступить без боя. Стороны согласились на мирное разрешение конфликта. Румынские войска отошли, а войска Жукова вошли в Бессарабию и Северную Буковину. Для Советского Союза последствия этой бескровной победы были катастрофическими. Прежде всего, у нейтральной Румынии был выбор, на чью сторону встать. Европу рвут на части два людоеда – Гитлер и Сталин. Сталин внезапно потребовал Бессарабию и Северную Буковину. Пришлось их отдать. Что Сталин потребует завтра? А Гитлер не требует ничего. Выбор прост. Румыния пошла под защиту Гитлера. Результат. А. На своей границе Советский Союз получил еще одно враждебное государство. Б. Фронт, который в случае войны надо будет защищать, увеличился почти на 800 километров. В. Гитлер получил дополнительный плацдарм для нападения на Советский Союз. Г. Гитлер получил союзника, который располагал нефтью. Без нефти Германия воевать не могла. Иными словами, получив Румынию в свои объятия, Гитлер мог напасть на Советский Союз без этого нападение было невозможным. Но главное в другом – Сталин вспугнул Гитлера. Именно освободительный поход Жукова в Бессарабию и Северную Буковину стал последним предупреждением Гитлеру. Возникла прямая советская угроза нефтяным месторождением Румынии, и именно из-за этой угрозы Гитлер приказал готовить упреждающий удар по Советскому Союзу. Все это известно, с этим никто не спорит. Сталин совершил самоубийственный просчет, Прощения сталинскому легкомыслию нет. Но у нас разговор о Жукове. Рассмотрим его роль в этом деле.